Отель «Рамзес Хилтон», Египет, Каир, 16 декабря, четверг, 12.21, время местное. Обычно кардинала предпочитали встречаться в кёльнском зале, но проблема заключалась в том, что разговаривать в подземной комнате могли лишь двое, а если участников совещания несколько – А если один из них истинный кардинал, способный с легкостью уничтожить всех собравшихся, в таком случае от встречи благоразумнее отказаться. А если поговорить, надо обязательно. В свободный Саббат подобную проблему решали при помощи заложников. И чтобы в тщательно защищенном от африканского солнца номере Каирской гостиницы собрались нужные барону Александру Вожди, все дети Бруджи, Два сына и дочь отправились в римский отель The Westin Excelsior под опеку отборных воинов-недоверчивых кардиналов. Но эта деталь не могла испортить настроение барону Александру. Еще бы! Впервые со времен основания Саббат ему удалось созвать на переговоры стольких лидеров. И, что самое главное, лояльно настроенных лидеров. — Все мы понимаем, что назрели перемены, — начал Бруджа, заняв стоящее во главе стола кресло. — И не просто понимаем. Их необходимость мы видим в глазах наших подданных. Охотники молчат, но настоящий правитель не станет дожидаться, когда кланы начнут выражать недовольство. Массаны могут молчать еще долго, но рано или поздно, Ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Кланы взорвутся, и Саббат расколется на сотни мелких стай. На предыдущих встречах Александр особо упирал на то, что достигнутые договоренности станут лишь первым звеном длительного процесса, который продлится не один год, а то и несколько десятилетий. Необходимо выработать стратегию, вновь научиться доверять друг другу, Постепенно готовить подданных к смене курса, лишь после этого объявлять о заключении великих соглашений, в действительности же действующих уже много лет. Настоящий правитель мыслит стратегически и видит, какое будущее рисует себе его подданное. Каждый из нас не просто кардинал. Каждый из нас настоящий правитель, настоящий вождь который думает не только о своем клане, но и о всей семье. Барон Александр помолчал, давая возможность собеседникам почувствовать себя подлинными стратегами. Мы услышали чаяние масанов и поняли, что должны сделать, дабы наша семья не исчезла из этого мира. Цветистая речь не имело ничего общего с циничной правдой, с настоящими мотивами, заставившими лидеров Саббат принять приглашение Бруджи. Возможность укрепить личную власть. Вот зачем они примчались в Северную Африку. Но барон знал племенников как облупленных и решил начать с лести, потешить самолюбие кардиналов. «Меня ужасает», что собат погрязла в междоусобицах, подал голос Ли Носферату, кардинала из Шанхая. Гордые охотники стали напоминать красных шапок. Старый уродец неоднократно переживал вторжение гонконских луминаров и согласился поддержать Бруджу только при условии, что сбиваемая обороном коалиции приструнит взорвавшихся собратьев. «Не все кардиналы понимают, что у телов много крупных городов», — поддержал родственника Мао Носфарату из Сингапура. К «Счастью, среди нас есть благоразумные масаны, соседство с которыми одно удовольствие. Салим Луминар, кардинал Куала-Лумпур, и Виджай Луминар, кардинал Мадраса, церемонно раскланились с польстившим им Мао». Эта троица была наиболее подготовлена для поддержки идей Бруджи. Вот уже 20 лет между Куала-Лумпур, Мадрасом и Сингапуром заключен союз. И даже чокнутые молковианы не рискуют соваться в азиатский треугольник. На чужие территории луминары на Сфарату не лезли, но свои защищались с первобытной жестокостью. Их согласие принять участие в совещании стало большой победой барона. Да что скрывать, все мы молодцы, подытожил Фрэнк Малковиан, представляющий крупный клан из Кейптауна. Обмениваемся улыбочками, нахваливаем друг друга, может, перейдем к делу. По общему мнению, в головах Малковианов было слишком много костей, но в данном случае... Невыдержанный Фрэнк позволил барону направить уходящую в сторону беседу в нужное русло. Александр не собирался выслушивать обиды и пожелания кардиналов. Наслушался. Он должен был сбить эту толпу в более-менее устойчивую коалицию. Что проку от наших усилий, если мы раздроблены. Вместо того, чтобы развиваться, мы вынуждены бороться с набегами диких стай тратить силы на бессмысленную войну друг с другом. Порядок достижим только в том случае, если единые законы поддерживаются всеми крупными кланами. Если территории будут честно поделены, а против каждого агрессора будут выступать объединенные силы, только в этом случае жизнь станет спокойной, предсказуемой. И прекратятся междуусобицы. Агрессоров не останется, прищурился Молковиан. — Это хорошо, кивнул Алина Сфарату. Азиатский треугольник пока отмалчивался. Я реалист, и понимаю, что абсолютная монархия в семье Масан невозможно, по определению, согнать всех в один город, как поступили со своими рабами навы. Нереально. Чтобы нормально охотиться, мы должны жить раздельно. Значит, возможно лишь коалиция, предполагающая широкую автономию. Насколько широкую поинтересовался Виджай во время предварительных переговоров, Бруджа лишь набрасывал контуры будущих договоренностей. Теперь пришла пора конкретики. Что нам нужно в первую очередь? Обезопасить себя от диких. Значит, военный союз. Послать десятую часть воинов на помощь другу несложно. Свой город не оголишь. Зато воюющий союзник получит ощутимую поддержку. Треугольник переглянулся. Им приходилось перебрасывать во время войн до трети бойцов. А этот военный союз? Мы будем помогать друг другу только в случае вторжения? Молквяну чаще других кардиналов приходилось отражать попытки агрессивных подданных перехватить власть, и периодически он нуждался в наемниках, способных быстро успокоить разошедшихся соплеменников. — Я думаю, — дипломатично ответил Александр, — что каждый лидер сам знает, в каких случаях стоит обращаться за поддержкой. Но коалиция заинтересована в том, чтобы у власти оставались поддерживающие ее вожди. — Логично, — улыбнулся Салин, — а я доволен ответом. — Второе, что нам требуется, — продолжил Александр, — это обезопасить себя от челов. Нужны четкие законы, регламентирующие поведение по отношению к обнаглевшей пище. Кардиналы деликатно посмеялись над шуткой. «Законы должны соблюдаться. За этим присмотрят лидеры кланов. Каждый из нас достаточно силен, чтобы добиться порядка на своей территории. А не хватит своих сил, поможет коалиция». «Кстати, о законах», – задумчиво произнес Виджай. «Не будут ли они напоминать пресловутые догмы покорности?» подданных могут возникнуть неправильные ассоциации. — Разумеется, мы должны избегать аналогий с рабскими правилами тайного города, — жестко ответил Бруджа. — Я предполагаю не более двух-трех четких правил, правда, — барон позволил себе усмехнуться, — предполагающих довольно широкое толкование, чтобы чернь не расслаблялась. «Вот именно!» «Откуда появятся законы?» Быстро спросил Мао. «Тонкий вопрос. Кардиналы ревностно относились к своей власти и хотели принимать участие во всех аспектах управления коалицией. Законы будем принимать мы», — просто ответил Александр. «Общий совет, обсуждение, споры, никакого диктата». — Внести проект нового закона может любой кардинал. Этот пункт должен быть в договоре. — Обязательно. — Никакого диктата это хорошо, — одобрил Фрэнк. — Но кто будет следить за соблюдением законов? — Мы. С прежней, обезоруживающей простотой, поведал Бруджа. — Кто же еще? Коалиция строится на добровольных началах. Если кардинал принимает закон, я верю, он будет его соблюдать. Это в общих интересах. В таком случае в чем будет заключаться роль монарха? Координация сил и решение спорных вопросов. Хочешь быть судьей нам? Я выступаю третейским судьей по четыре 5 раз в год, махнул рукой Александр. Я привык рассматривать ваши споры. Понравилось? Главное, что обратившиеся были довольны. Но ты не возглавлял коалицию? Подал голос Салим. А что изменится? С неожиданной тяжестью в голосе спросил Бруджа. Твои решения будут направлены на ее укрепление. Разве не в этом наша цель? Фрэнк и Лира смеялись. Даже Виджай улыбнулся. И, прикоснувшись к плечу, собрата по треугольнику весело произнес. Ты запутался в своих подозрениях, Салим. Луминар покачал головой, но промолчал. — Кстати, Александр, а как мы будем тебя называть? — Я истинный кардинал, — твердо ответил Бруджа. — Им и останусь. «Меня вполне устраивает титул. Истинных кардиналов много. Целых три. Четыре. Пабло давно никто не видел». «Титул без власти ничто», — усмехнулся Александр. «Мы строим коалицию, под знаменами которой возможно объединение всей семьи. И любой масан скажет...» что такая задача по плечу лишь истинному кардиналу. — Все, о чем мы говорили, — громко произнес Мао, — военный союз, центральная власть, пусть и условная, единые законы, — все это интересно. Намасаны должны понимать, ради чего мы предлагаем изменить образ жизни. Лозунги «Свободный саббат» никто не отменял, у них много приверженцев. Стоит нам закрутить гайки, как появится недовольная. Нужна наживка, поддержал союзника Салим. Хватит темнить. Фрэнк жестко посмотрел на Бруджу. Всем надоели по ходу очищения. Если они будут продолжаться, нам не объяснить, охотникам, почему они должны соблюдать законы, ограничивающие свободу. «Коалиция сложится только в том случае, если мы обеспечим подданным защиту от темного двора», — закончил Салим. «Получим гарантии от навов, сломаем хребет сомневающимся и соберем под свои знамена все кланы». «Я думаю, что смогу договориться с великими домами», — негромко, но очень твердо произнес Бруджа. «Ты уже пробовал?» «Нет» но готов рискнуть. Они тебя ненавидят. Не боишься остаться без головы? Барон помолчал, усмехнулся и, медленно оглядев кардиналов, сказал. Все знают, что объединение семьи — моя давняя мечта. До сих пор я не находил понимания среди лидеров Саббат. Теперь есть вы. Есть вожди, готовые к переменам. Есть стратегия. До исполнения моей мечты остался всего один шаг. И я его сделаю.